Часть 16. Такие эмоциональные взрывы Маркалу не приходилось переживать уже более трех лет, с тех самых пор, как его бросила Делия. Но за последние два дня произошло столько, что и за месяц не переваришь. Самое ужасное, конечно, невозможность увидеть интенту, убедиться, что с ней все в порядке. Подлецкий Тим, подумать только, не подпускал его к больнице второй день, и Маркал, привыкший к тому, что перед ним открывались все двери, поначалу впал в чистое бешенство. И только после того, как раз двадцать пообещал себе отлупить Улериса, даже если придется ради этого изучать темную магию остаток жизни, немного стал приходить в себя. Пару часов спустя его осенило, что не обязательно находиться в палате, чтобы знать о самочувствии интенты, и он догадался справиться у докторов. Получив объяснение о том, что ее раны излечены, а сама девушка спит, Маркал испытал небольшое облегчение, но даже после того не мог ехать обратно в замок и провел весь день в своем доме в нуарессе в обнимку с катушкой, вяло отвечая на деловые сообщения и нити. К вечеру его сморил сон, но Маркал мгновенно пробудился, получив сообщение от интенты, хоть сухое, но информативное. «Мне лучше, милорд. Вернусь в замок завтра вечером», — писала она. С облегчением глубоко вздохнув, он впервые за день смог полностью расслабиться, потому что до этого момента воображение то и дело подбрасывало жуткие картины с интентой, умирающей по его вине. Таким виноватым он не чувствовал себя прежде никогда — ежеминутно проклиная тот момент, когда в приступе гнева решил оставить ее в ресторане, хоть и не понимал, что могло ей помешать вызвать карету, что заставило поступить настолько беспечно и пойти пешком после его предупреждения. Леди Интента не походила на такого глупого человека, который стал бы рисковать жизнью ему на зло. Отправив, наверное, пятидесятую нить китиму и вновь не получив ответа, Маркал понял — что ужасно устал, и поплелся в спальню, где рухнул на кровать, чтобы проспать до самого утра. И проснулся от звонка начальника стражи, который только и ждал рассвета, чтобы доложить целых две отличных новости. Пойманы вампиры, напавшие на Интенту, и найден след нападавший на лорда Китима. Разумеется, в королевской вотчине. Снова пообещав достойное вознаграждение за завершение этой миссии, Маркал направился завтракать и читать сообщение от Китима, который соизволил все-таки написать ему ночью. Внимательно ознакомившись с длинным свитком, он отложил катушку и сцепил ладони перед собой, бессмысленно уставившись на собственное сильное и немного полноватое, побелевшее от напряжения пальцы. Так он сидел очень долго, собираясь силами для того, чтобы ответить. И только минут через 15 смог встать, пойти в гостиную, взять пропитанный волшебством маленький свиток для коротких сообщений и написать «Поздравляю с помолвкой. Увидимся в замке. Мои наилучшие пожелания тебе и невесте». Отправив сообщение, он тут же почувствовал, что больше не может оставаться в Нуаресе и спешно вызвал кучера, чтобы вернуться в замок. Когда по дороге он снова задремал от накопившейся усталости, в его ушах, откуда ни возьмись, появился язвительный голос интенты. «Вы просто ревнуете. Признайтесь, милорд. Признайтесь. Признайтесь». Если бы Маркал хоть на секунду мог заподозрить, что, а точнее, кто ждет его в замке, он предпочел бы остаться в Нуаресе и даже отправиться в больницу с цветами, чтобы лично поздравить с помолвкой Китима и Интенту. Но до самого приезда об ожидающем его сюрпризе он понятия не имел. А когда вышел из кареты у парадного входа в замок, чтобы попасть прямо в эпицентр бушующего там скандала, было уже поздно. В первое мгновение лорд Мерсье даже не понял, что происходит. В это время у входа в замок бывало людно. Выходили освежиться между лекциями студенты и преподаватели. Туда-сюда основали слуги, строители, другой персонал. Но такое, чтобы все собирались в одном месте, случалось редко. Заметив, что люди толпятся возле парадного крыльца, он нахмурился и энергичным шагом прошел вперед, раздвинув толпу. Но, увидев, кто был предметом всеобщего наблюдения, замер. На крыльце, тяжело дыша и переругиваясь, стояли друг напротив друга его камердинер Афрон и Делия Серебрянка, которую он не видел уже больше трех лет и впредь не желал бы видеть никогда. В руках девушка сжимала приличных размеров дорожную сумку, недвусмысленно указывавшую на то, что эта упрямая особа вновь предприняла попытку переехать в замок Мерсия с вещами. Скользнув взглядом по ее искаженному гневом лицу, Маркал отметил про себя, что Делия словно слегка подурнела за прошедшее с их последней встречи время. Или, возможно, он теперь смотрел на нее другими глазами. Так или иначе, но особого блеска от этой дамы больше не исходило, и объяснить это запыленностью платья было бы невозможно, словно какое-то внутреннее сияние погасло. — А я вам в сотый раз повторяю, его светлости нет, и вам в любом случае здесь не рады, сударыня! — орал Афрон на какой-то совершенно не музыкальной, но здорово резонирующей в печенках ноте, которая свидетельствовала о полной потере терпения. — Даже если бы Маркал не нашел здесь столько народу, наблюдающего за безобразной сценой, то по лицу камердинера понял бы, что схватка кипела уже некоторое время. — А я сказала, что не уйду, пока его светлость не примет меня, — рычала в ответ Делия, стоя одной ступенькой ниже наступавшего на нее Афрона. Поднырнув в какой-то момент под его локоть, она умудрилась взбежать на три ступени выше и торжествующе поставила сумку наверх лестницы, усевшись сверху нее. «Вы вынуждаете меня на крайние меры!» — понизив голос, угрожающе произнес Афрон и принялся засучивать рукава. Но в этот момент многие уже заметили появление Маркала, и, проследив за взглядами большинства, его, наконец, увидел и камердинер. На лице его отразилась сложная смесь чувства вины, испуга и облегчения, среди которых облегчение заметно превалировало. Сделав два шага вперед, чтобы выйти на всеобщее обозрение, Маркал повернулся к собравшейся толпе, окидывая всех нарочито бесстрастным взглядом. «Спектакль окончен, милорды и миледи, дамы и господа», — сухо произнес он, и все зеваки мгновенно начали расходиться. Еще до того, как он успел протянуть руку Делии, бесцеремонным рывком поднять ее с лестницы и увезти внутрь. Афрон догнал их почти сразу. «Я уже вызвал капитана стражи милорд. Он через две минуты будет здесь». «Хорошо. Встреть его и проводи в гостиную». Бросил Маркал, и камердинер мгновенно отстал, по всей видимости, уже присытившись общением с Делией. А сама девушка, едва опомнившись, повисла на локте Маркала и пыталась мурлыкать что-то, к чему он не особо прислушивался, быстрым шагом направляясь в гостиную, где довольно грубым движением отпихнул ее от себя в сторону ближайшей Софы. Изящно споткнувшись и мелодично охнув, потрепанная фея рухнула на мягкую обивку. Упала она сразу в очень изящную позу полулежа тяжело дыша и глядя таким беззащитным взглядом, от которого сердце прежнего моркало, мгновенно растаяло бы. Однако теперь это вызвало лишь раздражение, так что в ответ Делия получила ледяной взгляд и кривую улыбку. «Не трудитесь, сударыня. Ваш артистизм меня более не трогает, а к тому же вы в розыске за нападение на лорда Китима, так что я передаю вас в руки королевской стражи, и мы прощаемся». «Маркал!» — взвыла фея, мгновенно вскакивая с софы и заламывая руки. «Но ведь это не я нападала на Китима!» Трагический надлом в голосе едва не заставил его расхохотаться, но, мгновенно овладев собой, он лишь слегка приподнял бровь. «То есть, конечно, я, но ведь я не знала про усиление!» Прижимая руки к пышной груди, воскликнула Делия еще более трагичным тоном. «Это недоразумение, поверь мне!» Продолжая холодно смотреть сквозь нее, Маркал сложил руки на груди. Ему даже не требовалось демонстрировать свое презрение как-то специально, оно читалось по всей его позе, и фея впала в секундное замешательство, но затем снова ринулась в бой. «Пожалуйста, помоги мне!» – прошептала она со слезами на глазах, опуская голос до шепота – на глазах превращаясь в беззащитное трепетное создание. Ради всего, что между нами было. Перевоплощение было выполнено блестяще. Теперь уже не имело никакого значения, говорит она правду или нет». Это создание в любом случае хотелось обнять за хрупкие плечи, погладить по опущенной голове. И все мужские инстинкты при одном лишь взгляде на трепетную фигурку завопили о том, что перед ним настоящая женщина, леди с большой буквы, нуждающаяся в его личной защите. Маркал с большим интересом наблюдал за происходящим и с Делией, и с его собственными ощущениями. На мгновение показалось, что он даже готов сделать шаг к ней, но тут же вспомнилось, какой она была на лестнице. Отвратительной, базарной, настырной бабищей, без каких-либо признаков хороших манер и даже чувства собственного достоинства. Кроме того, Китим не зря целых два года постоянно показывал ему уловки самых разных женщин, заводя с ними беседы на светских приемах в Нуаресе в академии, магазинах, в деревне и везде, где еще возникала малейшая возможность. В какой-то момент Маркалу даже стало казаться, что женщины по природе своей насквозь фальшивы и не способны на искреннее выражение своих чувств. Впоследствии ему пришлось проделать дополнительную работу, чтобы вернуть себе адекватное восприятие. Но теперь, глядя на Делию, он понял, что и это того стоило. «Ради того, что между нами было?» Негромким бархатистым голосом повторил он прямо за ней, делая два шага к девушке. «Да», — почти беззвучно прошептала она и подняла лицо с глазами, бездонными озерами, полными слез, неизъяснимой муки, нежности и ностальгии. «Ты ведь помнишь, Маркал?» Подавшись к нему, Делия с надеждой смотрела прямо в глаза — без малейших угрызений совести и каких-либо сомнений в своем праве напоминать ему о прошлом. «Помню ли я?» — повторил он за ней, снова почти повторяя ее интонации. Тут опытный, хорошо настроенный слух этой блестящей актрисы что-то уловил, поскольку Делия по птичьей наклонила голову, прислушиваясь, и даже на секунду вышла из образа. Дождавшись этого момента, Маркал сразу послал ей не скрывая мы улыбку. «Еще как помню, сударыня. Вы стоили мне целого состояния три года назад. И еще тысячу золотых я пожертвовал в прошлом месяце. На этом, боюсь, благотворительность окончена. Я порядочно поиздержался». Возвращаясь в замок Мерсье вечером следующего дня, Интента невольно вспомнила свой день приезда, когда ей в прошлый раз вот так же довелось путешествовать с лордом Китимом в его карете. Казалось, с того момента прошла целая жизнь. В этот раз у темного мага не хватало энергии ни гипнотизировать ее, ни подтрунивать, ни даже поддерживать беседу. Тяжесть его состояния, усугубившаяся после бегства из клиники, Оставляла Уллерису сил лишь на то, чтобы молча сидеть, слегка привалившись к боковой стенке салона и созерцать расстилавшийся за окнами осенний пейзаж. «Может быть, вам прилечь, милорд?» — тихо спросила Интента, уже изучившая его лицо до мелочей после двух дней совместного пребывания в палате. Теперь ей не требовалось прибегать к созерцанию, чтобы заметить болезненность в еле заметном движении темных бровей и мелких складочек между его губами и носом. Приподняв тяжелые веки, лорд Китим смерил ее недовольным взглядом. «Вы теперь моя невеста Интента, хоть и против моей воли. Соблаговолите, наконец, называть меня по имени, если помните его, разумеется». Невольно улыбнувшись от того, что расслышала в его ворчании теплые нотки, Интента еле заметно кивнула. «Хорошо, Улерис, так ты приляжешь?» «Я пока не при смерти, дорогая». Все так же недовольно проскрипел он и вновь уставился в окно, где на полпути между замком и Нуаресом не было видно ничего, кроме нескончаемого леса. «Я прочитала в новостях вчера вечером, что нападавшая на тебя поймана». Негромко добавила Интента после очередной долгой паузы, внимательно наблюдая за профилем Улериса. Но на нем не дрогнул ни один мускул. «Так всегда бывает с преступниками. Не вижу темы для обсуждения», — отрезал он. «А почему она напала, Улерис? Хватит Интента, я уже сказал, что не буду обсуждать это». «Но ты ведь ударил ее заклинанием, иначе оно бы не отразилось». «Я хочу знать, часто ли ты такое делаешь с людьми?» Волнуясь, с каждым словом все больше настаивала она. «Иными словами, часто ли я нападаю на женщин?» Сухо осведомился он, на этот раз взглянув на нее, да так, что Интента мгновенно отвела глаза. «Да», — сказала она, изучая свои сцепленные пальцы. «Первым никогда». «Но вы все же ударили ее», — возразила Интента. «Потому что сначала она ударила меня», — еще суше, — пояснил он, не отводя тяжелого взгляда. «Чем-то... что вы... что ты не мог отразить?» — упрямо уточнила она. Его губы презрительно дернулись, и ответа не потребовалось. Интента сглотнула, раздувая ноздри. «Значит, вы всегда бьете в ответ на повал? Стоит лишь немного на вас замахнуться?» И неважно, насколько слаб и беспомощен противник? Да, всегда и всех без исключения, так что не рекомендую замахиваться на меня, милая. Интента против воли замерла на несколько мгновений, парализованная неожиданной агрессией в его гипнотизирующем взгляде и автоматически перешла в режим созерцания, уходя от прямого воздействия. Но тут же пожалела об этом. Всколыхнувшаяся внутри лорда Китима тьма напугала ее так, что даже замутила. «Я такого и не планировала, Улирис, сглотнув, заметила она, найдя силы на то, чтобы разорвать сцепку взглядов. «Хорошо», — прошелестел он, снова прикрывая веки. Ему снова было больно, но теперь не физически, и как только мимолетный испуг прошел, Интента поняла, что сочувствует ему. Улерис был в такой же степени жертвой, в какой и агрессором. Едва подумав об этом, она сама не поняла, как с губ сорвалась следующая фраза, совершенно недостойная созерцателя. — А знаете, лорд Китим, в нашей помолвке все же есть один плюс. Ваша матушка будет в бешенстве. Улерис снова повернул голову, но теперь его губы и даже уголки глаз тронула злорадная улыбка. — В этом ты права, дорогая моя. Ты чертовски права. Воцарилась пауза. После недолгого размышления его улыбка поменялась и слегка померкла. Но даже ради такого света представления я на тебе не женюсь. Ты хочешь расторгнуть помолвку? С удивлением и неожиданной радостью встрепенулась интента, даже не обидевшись на этот раз. Я подожду, пока ты сама это сделаешь, быстро качнул головой Улерис. Что ж, запаситесь терпением, милорд, разочарованно и немного сердито ответила она, вновь откидываясь на сиденье и отворачиваясь к окну.